Глава 8. Господин, нам сюда. Я шла в подготовленную ловушку, которая находилась в подвале. Заранее, переговорив с Валькой и духом, мы условились, что я приведу ректора к комнате, где хранятся сокровища. Конечно, Фародоблю это не понравилось. Более того, дух очень нервничал, боялся остаться в подземелье. Но я заверила его, что все будет плохо. Вернее, все будет очень плохо если тьма вырвется и уничтожит нас всех. Так что если у нас не получится захватить Академию, останется лишь считать дни до прорыва. Господин ректор, сюда, пожалуйста. Вот здесь аккуратнее. Тут потолок низкий. Дальше по коридору будет дверь, за которой спрятаны сундуки с золотом. Я дернула деревянную ручку, и дверь со скрипом приоткрылась. Только я хотела сказать, чтобы ректор прошел первым, как мужчина оттолкнул меня с дороги и, потирая руки, кинулся вперед. Да уж, великолепный экземпляр настоящего мужчины. В комнате находилось несколько сундуков, доверху набитых золотом. Менее часа назад мы пришли сюда с фалькой и духом, чтобы осмотреть место и решить, насколько пригодна ловушка. Как признался дух, Сокровища разбросаны по всему подземелью, в разных комнатах и нишах. Это оказалось самоудобной для проведения ритуала. Кроме того, если что-то сорвется, дух потеряет не так много. Я подозреваю, что в этой комнате находилась лишь малая часть богатств Родобля. Ректор довольно резво для своего возраста ворвался в помещение и начал методично открывать все попавшиеся на глаза сундуки. Мужчина был очень доволен. Запустив толстые пальцы в золото, он словно одержимый перебирал сокровища. Я же скрывала улыбку. Начерченную на земле пентаграмму он не заметил. «Господин Хоган», — откашлялась я. И лишь после этого мужчина, нехотя оторвался от своего занятия, и повернулся ко мне. «Вы молодец, адепка! Что сказали обо всем мне?» Я видела, как в глазах мужчины зажегся алчный огонек эти сокровища нужно перепрятать и направить на благо академии я кивнула словно болванчик в ответ на слова мужчины и глупо улыбнулась вы кому-то еще говорили о своей находке уточнил мужчина нет только вам доверительно ответила я отлично отлично не говорите никому вдруг найдется тот Кто захочет завладеть такой внушительной суммой? Золота здесь хватит на долгие годы». Мне показалось, что последнюю фразу он сболтнул случайно. Ошалел, так сказать, от счастья. Действительно, ректор от радости аж ручки потирал. «Поднимайтесь к себе, адепка. я сам здесь закончу». Властный голос прозвучал немного грубо. «Видимо, ему надоело со мной возиться» и Хоган решил отделаться. «Конечно, господин. Только посмотрите в сундуке в самом центре комнаты. Там хранится главное сокровище этого зала». Мужчина молниеносно оказался у небольшой невзрачной шкатулки из дерева и потянул свои руки к ней. Едва крышка распахнулась, как из нее вылетела облачко пара. «Это еще что за...» «Тут ничего нет? Пусто?» На самом дне подзуживала мужчину я. Ректор поднес шкатулку к лицу, все ближе придвигая ее к бегающим от нетерпения глазам, а затем послышался оглушительный хлопок. Проворно отскочив, я спряталась за дверью. Шумы и гам послышались за стеной, а затем все резко затихло.